«Сцена 9. На следующий день я провел четыре часа, запершись в отцовском кабинете. Говорил по телефону с администрацией Делекера. Меня отослали к Фредерику, потом к Гвенделин и в итоге к декану Холленшеду. Судя по голосам, все они были без сил, но заверили, что мы что-нибудь придумаем. Речь шла о судах, о работе во время обучения и о поздней подаче заявки на стипендию». Повесив, наконец, трубку, я ушел к себе, лег на кровать и уставился в потолок. В конце концов, мой взгляд упал на стол, заваленный старыми фотографиями со спектаклей и программками, на книжную полку, забитую потрепанными книжками в бумажных обложках, купленными за доллар или четвертак у букинистов и на библиотечных распродажах, на плакаты, развешанные по стене, галерею моих школьных театральных дерзаний, большей частью это был шекспир двенадцатая ночь мера за меру даже сохранившаяся программка дичайшего несуразного цимбелина где действие было перенесено на межвоенный юг по причине которую режиссер так и не смог внятно объяснить я выдохнул ощутив странную любовную печаль и задумался чем вообще были заняты мои мысли до шекспира мое первое Неловкое знакомство с ним в одиннадцать быстро расцвело в полноценное бардопоклонничество Я купил на драгоценные карманные деньги полное собрание в одном томе и таскал его с собой везде, счастливо, не замечая менее поэтическую действительность окружающего мира. До тех пор я никогда в жизни не испытывал ничего настолько безошибочно волнующего и важного. Без него... Без делекера, без общества, помешанных на стихах однокурсников, что со мной станет? Я решил, совершенно серьезно, ни секунды не сомневаясь, что ограблю банк или продам почку, но не допущу этого. Долго задумываться о возможности подобных тягот мне не хотелось. Я извлек из сумки театр зависти и продолжил читать. Вскоре после семи мать постучала в дверь и сказала, что ужин на столе. Я пропустил это мимо ушей и остался на месте, но пожалел об этом два часа спустя, когда у меня заурчало в животе. Лея пошла ложиться и по пути занесла мне сэндвич, набитый остатками еды от Дня Благодарения. Она присела на край моего матраса и произнесла, «Я так понимаю, они тебе сказали?» «Да». Ответил я с полным ртом индейки, хлеба и клюквенного соуса. Сочувствую. Я как-нибудь найду деньги. Не могу не вернуться в Делакер. Почему? Она с любопытством уставилась на меня своими голубыми глазами. Не знаю. Просто не хочу быть больше нигде. Джеймс и Филиппа и Александр и Рен и Меридит они мне как семья. Я исключил из перечня Ричарда, само получилось. Хлеб у меня во рту превратился в липкую массу. Даже лучше семьи на самом-то деле, добавил я, когда получилось проглотить. Мы все сочетаемся, не то что здесь. Она потянула край моего одеяла и сказала. «Раньше сочетались. Вы с Кэролайн друг другу раньше нравились». «Нет, не нравились. Просто ты была слишком маленькая, чтобы понять». Она нахмурилась, и я развил мысль. Не волнуйся, я ее люблю, как и положено. Просто она мне не очень нравится. Лея погрызла нижнюю губу, задумалась. Она никогда прежде так не напоминала мне Рен. И горе, и любовь одновременно неожиданно поднялись во мне до краев. Мне хотелось ее обнять, сжать ее руку, что-нибудь, но... В нашей семье такие физические проявления не были приняты, и я побоялся, что ей это покажется странным. «А я тебе нравлюсь?» — спросила она. «Конечно, нравишься», — удивившись вопросу, ответил я. «Ты единственная в этом доме хоть чего-то стоишь». «Хорошо, смотри, не забывай». Она через силу улыбнулась и соскользнула с кровати. «Обещай, что завтра выйдешь из комнаты». «Только если папы не будет». Лея закатила глаза. «Я дам тебе знать, когда небо расчистится. Спи, батан. Я указал пальцем на свой глаз, потом на ее. Соломенка, Бревно». Она показала мне язык, прежде чем скрыться в коридоре, и оставила дверь приоткрытой. Может, она еще не слишком выросла. Я снова лег, чтобы дочитать Джерара, Но вскоре несколько слов, оказавшихся неприятным намеком, пробрались через умственный барьер, который я выстроил, чтобы не пускать Ричарда. «Мимесис конфликта» означает большую сплоченность между теми, кто может сражаться против одного врага вместе и обещает друг другу это сделать. Ничто так не объединяет людей, как общий враг. На следующей странице меня заставило затормозить имя Каска. Так внезапно, будто оно было моим собственным. И я захлопнул книгу. Так что, Ричард был нашим врагом? Это казалось чудовищным преувеличением, но как еще мы могли его назвать? Я перелистал страницу, упершись большим пальцем в обрез, удивляясь тому, как мало пришлось нас убеждать, чтобы мы согласились с ничего сказанным Александром. За несколько дней, прошедших с того мгновения, ужас мой остыл и заветрился, но я снова спрашивал себя, что заставило меня это сделать. Что-то, что легко оправдать, вроде страха, или же мелкая месть, зависть, приспособленчество. Я потрогал края закладки. На обороте ее был с стремительными красными чернилами накорябан номер. После поминальной службы в аэропорту я донес одну из сумок Мередит до зоны досмотра, и когда передавал сумку ей, удостоверившись, что Джеймс и Александр нас не слышат, она предложила приехать, навестить ее в Нью-Йорке перед возвращением в школу. Ричарда больше не было. Что могло меня остановить? «Кожа зудела от вины, как от сыпи». Каждый раз, когда я задевал мыслями Ричарда, она вспыхивала, а когда у меня получалось заставить себя забыть его на час-другой, превращалась в глухое беспокойство. Хуже вины была неуверенность. «Я боюсь», — сказала мне Филиппа, — «того, что будет дальше». Теперь, когда я лежал в прошлом, в своей комнате времен школы, будущее казалось как никогда смутным. Я думал обо всем этом в категориях драматической структуры, потому что иначе думать не умел. Смерть Ричарда выглядела не столько дейнуман, а развязкой, сколько перипетий и второго действия, каталитическим событием, которое привело все в движение. Как сказала Рен, представление не кончилось. Неизвестный финал и приводил меня в ужас. Я прижал основание ладоней к глазам. Усталость, просочившаяся в моей кости в Холсвард-хаусе, так и осталась со мной, как слабость после того, как спадет сильный жар. Вскоре я уснул поверх одеяла, пробираясь сквозь сон, в котором я и остальные четверокурсники, только мы шестеро, стояли по бедрам в туманном утыканном деревьями болоте, повторяя хором снова и снова, он утонул в ручье, только загляните туда, и вы его увидите». Где-то через час я, вздрогнув, проснулся. Полосы неба, видные сквозь желюзи, непроглядно чернели. Звезд не было. Я приподнялся на локтях, гадая, что меня разбудило. Глухой стук где-то внизу заставил меня выпрямиться, сесть и прислушаться. Не понимая, слышал ли я вообще что-то, я спустил ноги с кровати и открыл дверь. Пока я спускался в прихожую, глаза не сразу привыкли к полумраку, но опыт шныряния по дому в темноте у меня был огромный, так что споткнуться мне не грозило. Я добрался до подножья лестницы и остановился, навострив уши, держась одной рукой за перила. На веранде что-то шевельнулось. Слишком большое для соседской кошки или енота. Новый удар. Кто-то стучал в дверь. Я прокрался к двери и осторожно выглянул сквозь боковое стекло и ошарашенно завозился с замком. «Джеймс!» Он стоял на веранде с дорожной сумкой у ног. Его дыхание белым потоком струилось в ледяном ночном воздухе. «Я не знал, вдруг ты спишь», — сказал он, словно просто опоздал на назначенную встречу, а не появился нежданно-негаданно что ты тут делаешь спросил я сонно глядя на него и не понимая на его это или во сне прости сказал он надо было позвонить нет все в порядке заходи холодно же я махнул ему и он быстро вошел в дом взяв сумку я закрыл за ним дверь и снова ее запер все спят спросил он понизив голос до шепота да поднимайся поговорим у меня в комнате Он пошел за мной по лестнице и по коридору, разглядывая картины на стенах, всякие мелочи на столиках. Он у меня раньше не бывал, и я стеснялся, мне было неловко всего этого. Я болезненно ясно осознавал, что нам не хватает книг. В моей комнате нехватка была не такой явной. За годы я отгородился от всего остального дома, остального района, остального агаю. Слоями бумаги, чернил и поэзии, как белка, выстилающая гнездо. Джеймс вошел за мной и остановился с явным любопытством, осматриваясь, пока я закрывал дверь. Комната впервые показалась мне маленькой. «Давай я ее возьму». Я потянулся за его сумкой и поставил ее в узкий проход между кроватью и стеной. «Мне у тебя нравится», — сказал Джеймс. Обжитой вид. Комната Джеймса в Калифорнии выглядела взятой целиком из интерьерного журнала для зажиточных библиотекарей. Не бог весь что. Я сел в и кровати и стал наблюдать, как он осваивается. Казалось, ему здесь не место, но в этом не было ничего особо неприятного. Вроде студента, который зашел не в ту аудиторию и обнаружил, что новый предмет по-настоящему интересен. В то же время я не мог не заметить, насколько он вымотан. Плечи у него были опущены, руки безжизненно висели по бокам. На свитере была целая карта беспорядочных заломов, словно Джеймс в нем спал. Он был небрит, и легкая тень щетины у него на подбородке с непривычки резала глаз. «Идеально», — сказал он. «Ну, чувствую себя как дома». «Но, не пойми меня неправильно, ты не представляешь, как я рад тебя видеть, с чего ты вдруг тут оказался?» Он прислонился к краю моего стола. «Нужно было свалить от моих», — сказал он. Днем в одиночку воландался по дому, вечерами на цыпочках обходил родителей. Просто не выдержал. В Делакер вернуться я не мог, так что полетел в Чикаго, но там было так же плохо. Думал сесть на автобус до Бродуотера, но таких не было, так что... Я приехал сюда. Он покачал головой. «Прости, надо было позвонить. Не дури. Нас ваша дружба освежает. Не обижайся, но свежим ты не выглядишь», — сказал я ему. «Если честно, вид у тебя потрепанный. Ночь была длинная. Тогда давай ложиться. Поговорить можем утром». Он кивнул. Усталые глаза благодарно потеплели. Я смотрел на него, и мозг мой на мгновение отключился. Остался только бессмысленный вопрос, смотрел ли он на меня так когда-нибудь. «Где ты меня положишь?» — спросил он. «Что?» «А, давай спи тут, а я упаду на диван внизу. Я не собираюсь выгонять тебя из твоей собственной постели. Тебе поспать нужнее, чем мне. Нет, а почему нам просто... Мы можем вместе, нет?» У меня снова погасли синапсы. Лицо у Джеймса было отчасти озадаченное, отчасти выжидающее, и настолько мальчишеское, что в эту секунду он был похож на самого себя больше, чем в последние недели. Он переступил с ноги на ногу, перевел взгляд на окно, и я осознал, что он ждет ответа. «Почему бы и нет?» — сказал я. Его губы слегка дернулись, обозначая улыбку. Не такие уж мы нежданные соседи по постели. Нет. Я смотрел, как он, нагнувшись, развязывает шнурки, потом сам снял носки и стянул треники. Взглянул на часы на тумбочке. Третий час. Я нахмурился, высчитывая, сколько он провел в автобусе. Пять часов. Шесть. — Ты с какой стороны любишь? — спросил Джеймс. — Что? — Кровати. Он ткнул пальцем. «А, без разницы. Ладно». Он повесил джинсы на спинку моего рабочего стула, потом снял свитер. Его предплечья по-прежнему пятнали зеленым тени синяков. Я с опаской присел на ближний край кровати и понял, что неожиданно вспомнил то лето, что мы провели в Калифорнии. По очереди садились за руль старого БМВ, который когда-то принадлежал отцу Джеймса. Доехали вдоль побережья до какого-то серого неясного в тумане пляжа, напились там белым вином, плавали голышом и уснули на песке. Помнишь ту ночь в Дель Норте, сказал я, когда мы отрубились на пляже. А когда проснулись утром, наша одежда пропала. Он с такой готовностью это сказал, что, наверное, тоже об этом думал. Я едва не засмеялся обернулся и увидел, что он откидывает одеяло, и глаза у него блестят ярче прежнего. «Я до сих пор гадаю, что случилось», — сказал я. «Думаешь, могло ее унести приливом?» Скорее, у кого-то с чувством юмора очень легкий шаг, и этому кому-то понравилась мысль заставить нас шагать к машине голышом. «Чудо, что нас не арестовали. В Калифорнии этого вряд ли достаточно». Внезапно старая история. Вода, серое утро, замечание Джеймса, этого вряд ли достаточно, зазвучало так знакомо, оказалось так похоже на воспоминания не слишком давние, что мне стало не по себе. Джеймс отвел глаза, и я понял, что мы по-прежнему думаем об одном. Мы забрались в постель, поперекладывали подушки и притворились, что нам удобно в сконфуженной тишине. Я лежал на спине, и меня охватывало отчаяние от того, что пять-шесть дюймов между нами внезапно показались сотни миль. Мои жалкие опасения, пришедшие во время поминальной службы, подтвердились. Смерть не мешала Ричарду нас мучить. «Можно я выключу свет?» — спросил Джеймс. «Конечно», — ответил я, радуясь тому, что наши мысли больше не бредут в одном направлении. Он потянулся к лампе, и с потолка обрушилась темнота. С ней пришла тихая бесчувственная паника. Я больше не видел Джеймса. Я подавил порыв пошарить по кровати, пока не найду его руку. И заговорил, просто чтобы услышать, как он ответит. Знаешь, о чем я все время думаю? Ну, когда думаю о Ричарде? Ответил он очень не сразу, словно не хотел знать. О чем. «О воробье из Гамлета». Я почувствовал, как он шевельнулся. «Да, ты сказал, пусть его». «Никогда не понимал этот монолог», — сказал я. «То есть я его понимаю, но не вижу в нем смысла. Так долго пытался выровнять счет и восстановить хоть какой-то порядок, и на тебе, Гамлет внезапно фаталист». Матрас под Джеймсом снова качнулся. Наверное, он повернулся лицом ко мне, но было слишком темно. По-моему, ты его прекрасно понимаешь. Он тоже не видит ни в чем смысла. Его мир разваливается на куски, и как только он осознает, что не остановит его, не исправит и не изменит, остается только одно. Мои глаза привыкали к темноте медленно. Это бесило. И что же? Тень Джеймса пожала в сумраке плечами. Снять с себя ответственность. Винить во всем судьбу.